Руфин пожал плечами. «Мы не договариваемся со слугами мрака», — сказал он и медленно начал играть. В переливах незатейливого мотива угадывалась извечная «Нема пруден спунит, куя перката мэст сэдне пацетур». Тухламон завизжал, пытаясь выползти из руны. Он знал, что если сейчас прозвучит последняя часть мелодии, соответствующая пацетур, руна отправит его во мрак. И тут стекло подъезда брызнуло осколками. Руфин от удивления замолчал и опустил флейту. На площадку влетел тощий кот с кожастыми крыльями. Выглядел он так, будто только что чудом удрал со стола чучельника. Кот прыгнул на пупле, двумя когтистыми оплюхами облагородил ему лицо и зубами, сорвав с золотые крылья на цепочке, метнулся вверх по лестнице. Пуплей просто растерялся. Прежде он никогда не сражался с котами. А кот не терял времени даром. Его голый, как у крысы хвост мелькнул на верхней площадке. Пупли и Руфин кинулись в догонку. Для уважающего себя Златокрылого лишиться крыльев было так же скверно, как для стража тьмы утратить Дарх. Без крыльев вся магия иссякла, даже флейта переставала действовать, и страж навсегда оказывался прикован к миру Лупухойдов. Не говоря уже о том, что лишиться крыльев было просто-напросто унизительно. Даже если после этого стражи иногда возвращали в Эдем, на них долгие века лежало несмываемое пятно позора. Старых крыльев им уже не давали, и лишенные возможности вернуть себе свои магические силы, стражи скитались по Эдемскому саду и жалобно стынали, распугивая робких призраков и смеша наглых домовых. Дафна сама не знала, Что заставило ее поспешить на помощь тухламону? Чистой воды экспромт. Она сидела на каменном, крытом жестью ограждении на краю крыши. И почему ее влекло к этим лопуходным крышам? И, свесив ноги вниз, болтала босыми ступнями над асфальтовой бездной двора с разноцветными пятнами автомобилей и ползущими точками лопухоидов. Новые кроссовки, которые Дав самым самом образом телепортировала из одной из витрин, Наплевать на предупреждение троила не использовать магию. Стояли рядом. Толстый хозяин спортивного магазинчика, на глазах у которого кроссовки улетучились в неизвестном направлении, тихо выпал в осадок и грузно осел на коробку с теннисными мечами. Он видел, как мимо витрины прошла девушка, игравшая на флейте, но кроссовкам она явно не прикасалась, так как была отделена от них толстенным стеклом. «И нечего вонять, я спасаю ваш мир» а делать это босиком не всегда удобно, подумала Дафна, пряча флейту. Хозяин магазинчика еще не знал, что Даф, верную принципу Стражей Света не брать ничего без награды, любезно отблагодарил его даром предвидения. Отныне он всегда знал, сколько денег у пришедшего в его магазин покупателя, насколько серьезны его намерение и не мелкий ли он жулик, мечтающий отвлечь продавца, и стянуть швейцарский походный нож с двумя дюжинами лезы и щипчиков. Впоследствии, если забежать совсем вперед, так как наши дороги с этим героем едва ли пересекутся в дальнейшем, он закрыл магазинчик, открыл оккультный салон, стал практиковать как белый мак Фиду, отпустил бороду, купил себе подержанный лимузин и окончательно загордившись, сломал однажды ногу, наступив на незакрепленную решетку дождевого стока. Это лишний раз доказывает, что чем меньше лопуходит, знает, тем это полезнее для него и окружающих. Внезапно депресняк, разгуливавший по крыше, зашипел и выгнул спину. Он прежде дав увидел две белые точки. Точки, чем-то отдаленно напоминавшие чаек, возникли в небе где-то над Курским вокзалом и наискось скользнули к одному из расположенных недалеко дому. «Депресняк, что с тобой, голубая моя?» Опять кровавые попугайчики в глазах, — удивилась Даф. Проследив направление взгляда кота, она заметила стремительные силуэты, когда те уже почти скрылись внутри дома. Бронзовые крылья на груди у Даф ощутимо потеплели. Так они всегда реагировали на близость своих. Опасаясь быть пойманной, Даф нырнула за ограждение, высунув только одну голову. — Это золотокрылые! Боевой патруль! Что они тут делают? прошептала она, обращаясь к коту. Депресняк, само собой, воздержался от ответа. «Интересно, кого они ищут? Если нас с тобой, то почему в том доме? Как насчет того, чтобы подлететь поближе и проверить?» предложила Даф. Депресняк с его даром влипать в истории был только за. Он перескочил через ограждение, пару этажей пролетел, как обычный сорвавшийся с высоты кот, и потом лишь открыл кожистые крылья. Дав коснулась углубления в бронзовом амулете и тоже шагнула вниз, ощутив, как воздух пружинит а ее маховые перья. Какое все-таки наслаждение было летать! У нужного окна Дав оказалась почти одновременно с котом. Осторожно заглянув в стекло, они увидели обоих стражах света в момент, когда те требовали у мятого повизгивающего типчика, явного комиссионера, украденный Эйдис. Дафна узнала Пуплия и Руфина. «Руфин еще ничего, не совсем отстой, а вот пуплю лучше на глаза не показываться, особенно после моего бегства из Эдема. Он родную бабушку способен задержать за нарушение визового режима и правил пребывания в лопуходном мире», подумала она. Дафне сразу захотелось слинять подальше от неприятностей, но депресняк поступил весьма в своем духе. Присмотревшись к золотым крыльям, Заманчиво покачивающимся на цепочке у пуплия, кот нашел, что они похожи на птичку, а на птичек депресняка всегда здорово заводила. Дав пропустила мгновение, когда в глазах у кота появился маниакальный блеск, а в следующий миг стекло уже брызнуло осколками. Пока Дав собиралась с мыслями, маниакальный котик уже сорвал с пуплея крылья и гордой своей добычей кинулся вверх по лестнице. Стражи последовали за ним. Воспользовавшись моментом, Тухломон выпался из руны и попытался улепетнуть. Однако его попытка бегства была замечена. Руфин обернулся, поднес карту флейту и обездвижил комиссионера заклинанием пленения древним, как борьба мрака и света. Теперь Тухламон мог только болтать и шевелить зрачками и больше ничего, никакой возможности самостоятельно скрыться.